Глава двадцать Лошади устали. И хотя воины Бахи поели животных в волю, было заметно, что скакуны перешли на шаг. А следующему оазису, попавшемуся на пути, обрадовались едва ли не сильнее, чем люди. Пустыня отнимала много сил. Постоянно хотелось пить, но еще больше хотелось спрятаться от безжалостных палящих лучей беспощадного солнца. Если продолжим двигаться с прежним темпом, до ряда доберемся к следующему утру заметил баха осторожно когда спешившийся обошел лагерь и только после опустился подле сестры вытянув вперед длинные ноги что ты хочешь этим сказать спросила джанан на то что люди и лошади устанут ответил ей брат мы не сможем противостоять войску джада джанан пожала плечами а затем растянулась на песке и закрыв глаза устало произнесла нам и не придется сражаться точнее я думаю что не придется прежде чем забраться во дворец стоит поговорить с лейсами поверят ли они бахалюк рядом с сестрой тоже закрыл глаза поверят хорошо произнесла пантера не поверят тоже не худший вариант по крайней мере мы сможем выиграть время для отдыха наших людей. мы обложим город Талмет не знает, скольких воинов ты привел. Он может допустить осаду. Баха вздохнул. Боюсь, что он попросту выйдет нам навстречу и сметет моих лейсов, как песок с ковра, — проговорил Баха. Нет, Джанан, нам не стоит спешить. Лучше остановимся за несколько миль от города, вне досягаемости смотрящих на башнях. Затем ночью под покровом темноты проникнем во дворец. Ты и я. Мы освободим Джада. Отдадим ему перстень. Расскажешь все, что узнала. Баха резко сел и внимательно посмотрел на сестру. Что? Ощутив его пристальный взор, оборотника открыла глаза. Знаешь, что я подумал? сказал Баха. Джалиля улыбнулась. Если кольцо вернуло тебе прежний облик, возможно, оно обратит магию Талмета и вернет Кабиру его истинный вид. — выпылил молодой воин. Джанан кивнула, затем привстала, опершись на локоть. Протянула левую руку и взъерушила темные кудри брата. Он улыбнулся. «Вижу, ты тоже думала о таком варианте», — сказал Баха. «Скажем так, надеялась», — ответила Джанан и снова легла, храня улыбку на губах. Через несколько минут брату и сестре подали похлебку, и пока люди Бахи наполняли сосуды водой из родника, питавшего озерцо. Пантеры отдыхали, храня в сердце надежду на чудо, имя которому — Перстень Фарука. В путь отправились спустя два часа. Оседлав недовольных лошадей, воинство Бахи двинулось по пустыне, радуясь закату и сгустившимся сумеркам плавно перетекшим в бархатную ночь, наполненную шорохами, сиянием звезд и бескрайним простором песка, похожим на застывшие морские волны. Когда ночь подошла к концу, луна закатилась к горизонту, уступая место на небосклоне своему огненному брату. Джанан, ехавшая под бахи, привстала на стременах, остановив скакуна. «Что там?» — насторожился воин. Прошептала в ответ пантеры, и Баха вскинул руку, подав знак всему войску остановиться. Миг и замерло все, Даже лошади на несколько секунд застыли, будто окаменев. Джананна нахмурилась, затем принялась вглядываться вперед, А когда Баха снова наклонился к ней, прошептала. «Я слышу людей. Воины. Отряд. Все вооруженные, кажется, направляются в ту же сторону, что и мы». Брат и сестра переглянулись. Баха повернул лицо в темноту, где вдали на песке шевелились едва различимые тени. А затем резко втянул воздух и снова посмотрел на Джалилю. «Я чую запах оружия, лошадей и воинов. Это Лейс и Джада. Джанан нахмурилась, призадумавшись. Затем кивнула, словно что-то поняла. «Это Талмет, проговорила пантера. «Он». «Или Джад» предположил Баха. «Запах Кабира ты не спутаешь ни с каким другим запахом», ответила Джанан. «Следуем за ними. Возможно, это сама судьба ведет нас по правильному пути». Баха поднял руку, махнул вперед и войско двинулось с места, оживая. «Мы должны сократить расстояние между нами», попросила Джалиля. «Лошади устали, но мы постараемся», ответил брат. Вырвавшись вперед, он повернул голову на восток, где небо уже начало сереть. Скоро солнце поднимется над пустыней, позолотит бесконечные пески. И отряд, что движется впереди, станет виден как на ладони. А до Риада останется всего ничего, подумал Баха, пришпорив жеребца. Рассвет медленно поднимался над пустыней. В другое время я бы насладилась видом пробуждающегося нового дня. Прожилком золота, растянутым по небу вместе с длинными облаками, и розовому песку, который остается таковым всего несколько коротких минут, пока диск солнца горделиво взбирается на небосклон. Но не сегодня. Потому что сегодня рассвет был для нас с Джадом опасен. А все от того, что там впереди показались всадники. «Кто это?» — прошептала я, остановив лошадь и посмотрев на мужа. Джад прищурил глаза, всматриваясь вдаль. Я же думала о том, что сейчас мы с ним как на ладони. Два темных силуэта на песке. Нас не могли не заметить, и действительно, скоро воины, ехавшие вдали, принялись что-то оживленно обсуждать. А затем я увидела их предводителя. Высокого, статного. Даже на расстоянии в несколько барханов было понятно. Перед нами сильный вождь. Перед нами тот, кого я так боялась увидеть. Талмет. — прошептал Джад, и его лицо исказило гримаса гнева. «Мы еще можем спастись!» Начала я, но тут же замолчала, осознав нелепость собственных слов. «Нам не убежать. У Талмета сильная магия, предела которой ни мнения Джаду неизвестны. Да и куда деваться?» «Почему он здесь?» — пробормотал Кабир. Миг спустя его рука опустилась на рукоять меча, и внутри у меня все похолодело. У Джада почти нет магии. Ему не выстоять против Талмета. «Если мы сейчас развернем лошадей?» Начала вслух, но Кабир покачал головой. «Нас догонят. В лучшем случае получим стрелу в спину. В худшем». Он покачал головой, и тут я заметила, как вдали, через бархан от отряда Талмета, поднимаются всадники. Сердце упало вниз. Я решила, что это войско правителя Шаккарана. Кажется, боги отвернулись от нас. Теперь не осталось никакой надежды. Нас двое, а их... Врагов целое войско. Что нам делать? Спросила, посмотрев на мужа. Кабир поймал мой взгляд и покачал головой. В глазах Джеда светился гнев решимости и талика отчаяния, которую он едва мог скрывать. Но я поняла всю безысходность нашего положения. Невольно отпустила поводья, скользнув ладонью по животу. У меня есть магия, подумала решительно, и пока мы живы, нельзя сдаваться. Насира. Вдруг произнес Кабир, устремив взор куда-то вдаль. Я проследила за направлением взгляда и качнула головой, не совсем понимая, что вижу. По пустыне, вырвавшись из войска Талмета в нашу с Джадом сторону, бежало какое-то огромное животное. Длинная черная тень, то поднимавшаяся над песком в прыжке, то падавшая вниз. «Пантера». Я резко выдохнула, а в отряде повелителя Шаккарана обозначилось «Движение». Вот лисы вскинули луки, и в черную хищницу полетели стрелы. Но, кажется, ни одна не достигла цели. «Джанан!» Кажется, я произнесла имя Джалили вслух. Сердце забилось быстрее и радостнее. «Она жива, или это Баха?» — подумала невольно. Верить в такое чудо хотелось, но внутри томился страх. Я боялась ошибиться и поверить своему предчувствию. Люди толмета начали кричать. Поддельный джат отдал громкие приказ, и вот несколько его конных сорвались вслед за пантерой. Мы с Кабиром, не сговариваясь, пришпорили лошадей и помчались навстречу Джанам. Вот в нашу сторону полетели стрелы. Но расстояние было слишком огромным, чтобы они могли достигнуть цели. И всё же я ощутила пламя, скользнувшее по руке. Если придется, дам отпор. Пусть на время, но могу быть полезной своему Кабиру. Мы неслись по пустыням. Джат вырвался вперед, оголив меч. Там, за барханами, тоже что-то происходило. Моего слуха коснулись крики. Но, сосредоточившись на противнике, гнавшемся за Джанан, я не смела поднять взгляд, стараясь при этом удержаться в седле. Вот пантера выпрыгнула на вершину бархана, разделявшего нас. Теперь я увидела ее вблизи и больше не сомневалась. Это Джалеля. Она жива. Простучало сердце. Черная кошка начала спуск. Под ее мощными лапами сыпался песок, а преследователи, взобравшись на бархан, остановились. Первый вскинул лук. Я не видела, как он выпустил стрелу, но успела заметить, как Джанан прыгнула в сторону, уходя от жалящего острия смерти. Воин выпустил другую стрелу. И вот второй лейс поднял лук. Джад что-то громко закричал, ударив плашмя жеребца, подгоняя его бежать быстрее. Вот муж оторвался от меня, вырвавшись вперед а воины принялись спускаться с бархана, понимая, что не могут достать цель с помощью стрел. Слишком ловкой оказалась добыча. Меж тем пантера и кабир приближались друг к другу. Я пригнулась к шее своей лошади, чувствуя мощь ее сильного тела. Еще немного и догоню Джада. Уверена, ему нужна моя помощь. Магия нашего ребенка лучше, чем ничего. Но вот лошадь замедлила шаг, и я привстала в стременах. Взгляд скользнул по фигуре мужа. Джад спешился подле пантеры. Но я подняла взор выше, успев увидеть нечто странное. Лейсы, вместо того, чтобы объединившись с основным войском, внезапно приняли оборонительную позицию. Натянув поводье, я нахмурился, а затем поняла. Пантера бежала от войска не потому, что спасалась. Все намного проще и лучше для нас с Джадом. Потому что те воины, что появились со стороны пустыни, приехали с Бахой. «Джанан!» — прошептала я. Джалиле обвела вокруг пальцев воинов, отправленных Талметом, чтобы убить ее. Затем добралась в Майсар и привела Баху и его войско к нам на выручку. Сердце забилось в груди быстрее. Но мимолетное счастье сменилось с тревогой, когда я увидела, что преследовавшие пантеру Лейсы уже близко. Вот они снова поднимают луки, целясь в моего мужа и Джанан, принявшую человеческое обличье. «Джад!» — крикнула я, предостерегая Кабира. Он распрямился, успев бросить Джанан свою рубашку, чтобы оборот них оприкрыла ноготу, и резко обернулся. Я не сразу заметила изменения, произошедшие в нем, А когда поняла, что случилось, не поверила своим глазам, Джад снова стал самим собой, сбросив ненавистную личину Талмета. Всего секунды и наши взгляды пересеклись. Я облегченно выдохнула, когда предводитель Лейсов отвернулся устремив взор на всадников, посланных правителем Шаккаран. Они выпустили стрелы, и тут Кабир снова сумел меня поразить. Он поднял руку, сжав пальцы в кулаки, и стрелы, не достигнув своей цели, упали в песок. К великому Кабиру вернулась его магия.